Старый маг. Мне мало этого. Старый архимаг и глава гильдии магов империи Даирин решительно ударил рукой по столу, так как сам прекрасно понимал, что всё то, что происходит вокруг, слишком сильно напоминает всего лишь слабо подготовленную попытку его обмануть. Мне нужно, чтобы этот ублюдок доставлял мне всё то, что я прикажу. А какая польза мне от того, что он якобы прислушивается к мнению магов? Кто в этом был убеждён? Кто это проверил? Какие есть этому доказательства? Стоявший перед старым магом растерянный помощник мог только устало подтверждать, кивая своей головой, что сам полностью согласен с архимагом. Но Бравикусу было нужно большее. Для начала ему хотелось бы наконец-то найти доказательства того, что этот слишком уж везучий дворянин действительно служит ему. Всё остальное на данный момент значения для него не имело. Вот только по большей части практически все эти слухи, которые приходили в гильдию, только ещё больше раздражали старого мага. Например, сразу стоит отметить тот факт, что в последнее время даже жрецы храма Светлых богов были слишком заинтересованы этим молодым дворянином. Был даже один довольно серьёзный суд, когда храму было присуждено не только оставить в покое территорию этого барона, которым стал наглый мальчишка, но даже и вроде бы в виде компенсации построить там храм для Светлых богов полностью за свой счёт. Где это видано, чтобы жрецы самостоятельно что-то строили? Это вообще, в принципе, невозможно. Они обычно и всегда искали любую возможность, чтобы получить что-то за чужой счёт. А тут, судя по происходящему, всё это было весьма подозрительно. Архимаг подозревал, что молодой дворянин пользуется каким-то странным покровительством со стороны старого императора Брахра. А это тоже было недопустимо. Выслушав все крики своего начальника, старый и преданный помощник тут же клятвенно пообещал лично отправиться к этому молодому пареньку и постараться уговорить его сотрудничать. Что значит уговорить? Снова возмутился старый Мак, схватившись за свой привычный боевой посох. Мне нужны артефакты из Пустоши. Он должен мне их доставить. Как и когда это не важно. Сделать и так, чтобы он служил мне. Что за слухи идут в отношении этого наглеца? Мало того, что он посмел сопротивляться мне, так ещё и по этим же слухам заставил гномов восстановить древний замок. Вы вообще понимаете стоимость подобной услуги? За какие такие дары гномы вызвали земного элементаля? А ведь гномы по всем слухам, которые у нас были, уже давно утратили такие знания. И что же теперь получается, они ничего не утратили. Получается, что они всё прекрасно знали, просто скрывали от нас. Это ещё один повод заставить гномов признать тот факт, что они нас обманывали. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы мы узнали всё. И никаких больше переговоров и уговоров. Кстати, узнайте также и о том, что у него за замок там такой. Если там действительно что-то ценное, то это что-то должно принадлежать нам, гильдии магов. Естественно, что помощник всё подтвердил и повторил, что отправится лично для того, чтобы выяснить подробности случившегося. Сам же архимаг сейчас переживал даже не об этом. Он прекрасно понимал, что основная проблема, как ни странно, касается именно проблем со здоровьем старого императора. Ведь он в последнее время стал сильно злоупотреблять различными эликсирами, которые должны были усилить его мужское здоровье. Маги жизни гильдии заранее предупреждали этого сумасбродного старика о том, что его положение в любой момент может ухудшиться, но император Брахер вроде бы нашёл себе молоденькую невесту, которая должна была родить ему наследника. Однако ситуация развивалась совсем не так, как того мог бы захотеть старый император. И всё только из-за того, что девушка куда-то исчезла. Может быть, она срочно вышла замуж за кого-то более молодого и привлекательного. А что? Император, конечно, владыка империи, но про его скверный характер уже ходят легенды. И ему ничто не помешает избавиться от молодой жены, когда та родит ему желанного наследника. Но всё это, по мнению главы гильдии магов, было сейчас не столь существенно. Судя по всем последним событиям, у старого архимага появилось слишком много врагов, и они явно не оставят в покое старого мага, который всего лишь хотел получить то, что ему полагается, всего лишь из-за того, что был старым другом и помощником императора Брахра. Однако ситуация в данном случае была весьма неоднозначная. Сам Бравикус банально даже в мыслях не допускал возможности, что его могут банально подвинуть с позиции главы гильдии магов империи. Это было в принципе недопустимо, хотя и вполне возможно, так как выбора как такового просто не было. В последнее время старый император даже не мог встать со своей постели, но продолжал бредить своей молодой невестой. Архимаг уже даже знал о том, какой именно из дворянских родов должен был быть удостоен такой чести, и даже где-то в глубине души понимал, чья ни императора, ведь благодаря такой возможности он мог сам получить шанс стать наставником при молодом императоре. Да что там молодом, практически юнном, уже только поэтому у императора Брахра была бы возможность укрепить за своей семьёй трон, а у архимага укрепить свою власть. Вот только он вообще-то хотел продолжить и дальше руководить уже не только гильдей, но и всей империей. Ведь пока молодой император вырос бы, сам архимаг смог бы укрепить свою власть настолько, чтобы впоследствии никто бы её не оспаривал. А в идеальном варианте развития событий возможно получилось бы молодого императора вынудить передать полностью власть в руки архимага. А что, хватит уже простым дворянам пытаться руководить империей? Пора бы им уже привыкнуть к тому, что именно маги достойны быть чем-то большим, чем простые и разумные, чем те же дворяне отличаются от простолюдинов. Только тем, что они всего лишь имеют титулы и земли, а маги имеют способности, дарованные им богами от рождения. И уже только по этому дворяне обязаны считаться вторыми после одарённых. Осталось дело за малым. Надо было всего лишь найти эту проклятую невесту, которую так старательно искал старый император с помощью своей тайной службы. Вот только девушка как сквозь землю провалилась. Даже арест её родителя, герцога Мойриис, ни к чему не привёл. Хуже всего было то, что практически многие дворяне тоже объявили охоту за этой девушкой, видимо, тоже желая каким-то образом усилить свои собственные позиции. Это было и немудрено, ведь этот самый старый герцог был фактически единственным уцелевшим родственником старого императора. То есть, если старик умрет, что было немудрено, то его место займет представитель семьи герцога Майериц, и тот, кто успеет жениться до этого времени на его дочери, фактически станет родственником самого императора, а это дорого его стоит. Поэтому теперь и Архимаг Бравикус тоже хотел найти эту девушку. Она была нужна, нужна тем, кто хочет получить возможность усилить собственные позиции. А старый маг этого очень хотел, и он был даже готов помочь императору зачать наследника, даже если самому императору Брахру придётся из-за этого умереть. На самом деле, старый маг не знал о том, сколько Брахру осталось, да и узнавать ему об этом ничего бы не хотелось. Сего лишь из-за того, что девушка пропала, и теперь найти её было проблематично. Естественно, что излишняя нервозность, которую проявлял император, не добавляла ему здоровья, и маги жизни, которые сейчас боролись за продление существования старого императора, уже практически ничем не могли ему помочь. Так что и старый архимаг сильно переживал. Ведь если император скончается раньше, чем удастся обеспечить его наследником, то и сам архимаг окажется в тяжёлом положении, всего лишь из-за того, что у каждого разумного есть свои предпочтения, и у нового императора они тоже будут. Как факт, старому магу придётся передать бразды власти в чужие руки, а он бы этого не хотел, так как в данном случае он станет просто обычным стариком, который никому не нужен. И что тогда ему делать? Снова идти куда-то обычным наёмником? Это бы он себе позволить не мог. Он до сих пор никак не мог забыть тот факт, когда ему приходилось унижаться и идти на самые глупые поступки, на которые только был способен. Оставалось только понять, что ему делать дальше сейчас. Если бы у него были какие-то могущественные артефакты, то никто не оспорил бы его власть, и даже тем самым разумным которые могли бы занять трон императора, пришлось бы с ним считаться. Вот только самый удачливый поисковик, который буквально за полгода сумел найти достаточно много ценных предметов, был одним из тех, кто не желал служить гильдии и самому Бравикусу. И это ещё не говоря про возможность того, что этот разумный мог обнаружить не просто какие-то сумки или остатки погибших экспедиций, но и добраться сам до того самого легендарного города древних. Это всё уже само по себе вынуждало архимага изрядно нервничать. Ведь в данном случае этот наглый мальчишка мог бы работать на благо архимага, но он умудрился в очередной раз ускользнуть, став титульным дворянином. Конечно, кто-то мог бы сейчас сказать о том, что теперь старый маг просто не сможет к нему подобраться. Но всё же опытный интриган подозревал, что всегда есть возможность даже дворянина вынудить себе подчиняться. Надо всего лишь действовать так, чтобы тот не смог ничего противопоставить. А как это сделать? Да всё просто. Надо найти какой-то компромат, который и вынудит этого разумного подчиниться. Да, с виду всё просто, а как будет на самом деле. В последнее время архимаг Бравикус и так был разочарован в своих помощниках. По какой-то неведомой ему причине они даже не пробовали особо сильно проявлять свои умения и старания. Простого мальчишку дворянина не могли загнать в ловушку, и это раздражало больше всего. Какой-то молодой дворянин смеется противляться его желаниям. Да кто ему разрешал подобное? Такое вообще недопустимо. Но, видимо, сейчас наступило то самое время, когда мнение старого мага никого совершенно не интересовало. Конечно, было бы неплохо сделать так, чтобы каким-то образом тот же самый наследник императора на самом деле был наследником архимага, и тогда власть Бравикуса вообще бы никто и никогда не оспаривал. Вот только проблема была именно в том, что при таких вещах те же маги жизни и природы проводят проверку наследственности, и поэтому старому магу теперь не остается ничего другого, как постараться стать для будущего императора лучшим другом и наставником, привив ему правильные мысли, можно было в последствии этого разумного использовать так, как будет нужно Архимагу. И тогда истинным императором был бы старый маг, но не этот молодой сопляк, не отличавшийся никаким даром. А если бы у него и был какой-то дар, то Архимаг сумел бы заставить юнца подчиняться себе и выполнять все приказы, какие только ему будет угодно. Главное, чтобы всё было сделано правильно. Именно из-за всех этих размышлений Архимак Бравикус, недолго думая, снова вызвал к себе того самого помощника, который ещё не успел отправиться по его заданию. После чего также потребовал, чтобы тот по дороге поискал то самое место, где могла скрыться молодая девушка-дворянка, имеющая такое большое значение для императора. Всё-таки ему было важно сделать так, чтобы его собственные позиции были укреплены. Выслушав уже новые требования старого архимага, помощник мог только согласно кивнуть головой, демонстрируя факт того, что усвоил приказ. А сам старый маг вынужден сейчас думать над тем, каким бы ещё способом ему усилить здоровье императора Брахра. Хотя он и не был магом жизни или природы, но при этом он понимал, что есть вещи, которые придётся соблюдать, и тут ничего не поделаешь. В первую очередь он начал требовать, чтобы алхимики гильдии собрали как можно больше эликсиров, которые могли бы поддерживать здоровье императора. Но тут опять же возникла проблема. В первую очередь из-за того, что алхимики потребовали в ответ поставить им самые лучшие ингредиенты для создания зелий и эликсиров, какие только было возможно. А их обычно доставляли из той самой Золотой долины в Пустоши. Но так как гильдия поисковиков по какому-то странному стечению обстоятельств фактически оказалась уничтожена, теперь просто некому было поставлять такие ценные ресурсы. Последние подобные эликсиры, отличавшиеся повышенной силой и мощью, которая позволяла достигнуть нужного эффекта, были сварены старым алхимиком, который как ни странно, сотрудничал с тем самым молодым поисковиком, за которым так теперь охотился и сам архимаг. Это был ещё один признак того, что именно этот разумный ему доставит то, что нужно, и оттуда, откуда нужно. Теперь оставалось только вынудить его сделать всё так, как это необходимо именно Архимагу. Так что всё опять сходилось на этом молодом наглеце. Именно поэтому Архимаг Бравикус и понимал, что выбора на данный момент у него просто нет. Тем более, что именно тот самый старый алхимик, так заинтересовавший Архимага, уже уехал из того города, где ранее проживал. Судя по всему, как говорят некоторые разумные, он банально хотел пожить своё удовольствие. Вот только сейчас речь шла не о том, что чьё-то удовольствие имеет значение, а именно о том, чтобы был покой в империи да ирин. Но для этого действительно было необходимо, по возможности, вернуть этого разумного на стезю службы империи. Будет ли так, сейчас неизвестно. Вот только он уехал в неизвестном направлении. Естественно, что архимаг тут же отправил разумных, чтобы те как можно быстрее нашли этого алхимика. Может, у него в запасе остались ещё какие-нибудь весьма ценные эликсиры, которые могли бы поправить здоровье старого императора. Это было важно, очень важно. Каждый день давался архимагу Бравикус очень сложно. Он переживал по поводу того, что его планы могут быть просто разрушены буквально в одно мгновение. Только вот известий хороших для него не было, и его нервное напряжение уже переходило определённые границы. Особенно с учётом того, что помощники, которых он отправил на охоту за интересующими его разумными, банально так не смогли никого найти. И это было весьма подозрительно. К тому же, молодой дворянин, который также интересовал старого мага, по информации, полученной от помощника, категорически отказывался покидать свой замок. Сейчас он занимался делами своего баронства, что было весьма неожиданно. Ведь он обычно искал какие-нибудь секреты в пустоши. Почему он не хотел ничего делать, особенно для кого-то со стороны? Ведь и тот же архимаг мог бы ему хоть в чём-то помочь. Сейчас старый маг уже был согласен буквально на всё в прямом смысле этого слова. Ему надо было просто заставить этого мальчишку сделать то, что нужно империи. Так как уже и сам Бравикус считал, что в сложившемся положении ему всё равно придётся пойти на уступки. Можно было бы этому подлецу даже заплатить. А что? Все поисковики любят деньги. Почему бы не предложить этому наглому мальчишке определённую оплату? Да, Архимаг не стал бы ему слишком много платить, так чтобы этот наглец не забывал о том, кто у него хозяин. И не более того. Но ситуацию осложняло именно то, что этот молодой парень почему-то категорически не хотел сотрудничать ни с магами, ни со жрецами. Да, старый Мак и сам недолюбливал жрецов, но теперь он был согласен на всё, лишь бы наказать этого мальчишку. Что? Получив очередное срочное письмо от своего помощника, старый архимаг удивлённо перечитал текст, так как банально уже не ожидал такого открытия. В письме говорилось о том, что были обнаружены доказательства присутствия в том самом баронстве этого молодого паренька, представителя расы ракшас, и якобы этот мальчишка с ними активно сотрудничает. Это был очень важный факт, который старому магу совершенно не стоило бы упускать. Если этот молокосос связался со змеиными лицами, то лучше способа заставить его подчиняться просто не найти. Только вот доверять охоту на этого мальчишку своим помощникам, бравику, сейчас не собирался. Поэтому он тут же сам отправился в нужную ему местность. В первую очередь, стараясь перехватить этого мальчишку практически на горячем. К тому же, ему было необходимо сделать это всё быстро, ввиду того фактора, что дворяне, живущие по соседству с этим молодым бароном, почему-то в последнее время слишком активизировались. и старательно нападали на его баронство. Не было ли всё это связано с появлением тех самых ракшас? Бравикус понять не мог, так же как и его собственные помощники. Поэтому он намеревался разобраться с этим вопросом лично. Именно поэтому старый Макс в сопровождении ещё пяти магов, которым доверял, отправился прочь из столицы. Здесь помочь императору Брахру он уже никак не мог. А вот там, там была возможность чего-то добиться, хотя бы для себя лично. И этим он сейчас и хотел заняться. Так что старый Макс спешил, очень сильно спешил, так как понимал, что время уходит безвозвратно, и сейчас, чтобы удержать свою власть в руках, он был готов даже на договор с демоном пойти. Именно поэтому он сейчас и спешил. Вдруг у Ракшас есть возможность еще больше поднять его статус в этом мире, ведь известно, что представители этой расы старательно воевали на стороне демонов. Это может стать весьма полезным, особенно для того, кто хочет получить власть любой ценой. К тому же сам Архимаг прекрасно понимал, что вся эта критическая ситуация может сподвигнуть его на еще большие уступки. Почему бы ему не заключить договор сразу с демонами? А что? У него даже есть один разумный, которого старый маг когда-то спрятал ото всех. Разумный, у которого был дар к демонологии. Его обучали как обычного алхимика, но именно Бравик узнал о том, что этот разумный никакой не алхимик. И именно он помог, используя древние знания, хранящиеся в гильдии магов, стать тем, кто может открыть проход демонам в этот мир. Вряд ли они откажутся от такой возможности, а контролировать этот проход будет именно архимаг Бравикус. Тем более, что сам архимаг прекрасно помнил о том, что у тех же демонов были интересные артефакты, вроде камней душ. Эти артефакты имели огромную силу. К тому же, их было не так и сложно наполнять энергией. Достаточно было всего лишь фактически положить его в свежую рану какого-нибудь разумного, которого ты собираешься принести в жертву. И всё, этот разумный был приговорён. Камень душ вытягивал из этого разумного все его силы, усиливая свои возможности. Естественно, что в этой ситуации будут усиливаться и возможности разумного, который вовремя сделает всё для того, чтобы возвысить своих так называемых союзников. Оставалось только выяснить, действительно ли у этого разумного есть связи с ракшас. Если это так, То установилось понятно ещё и то, откуда он мог взять адомантит. Может быть, этот адомантит, который он подарил старому императору, не такой уж и безобидный. Кто знает? Вдруг именно этот адомантит так влияет на то, что император Брахер стал плохо себя чувствовать. Хитрый ход. Хотя сам старый архимаг неоднократно проверял этот предмет. И другие маги, имевшие отношение к гильдии магов, его проверяли. Что же тогда получается? Получается, что этот разумный действительно мог связаться с демонами, ведь после получения такого подарка император стал словно одержимый. Всё сходится. Остаётся только попытаться понять, как же бороться с магией демонов. Так как старый маг прекрасно понимал, что не имея возможности защитить себя, он может попасть в очень серьёзную ловушку, всего лишь по той причине, что демоны известны своей хитростью и наглостью. Они явно не упустят ни единого шанса, чтобы вынудить именно его стать своим рабом. Ему же этого не хотелось. Поэтому старый маг понимал, что ему нужна защита, и для этого ему надо было взять с собой своего демонолога, который сейчас ничего не понимая ехал вслед за Архимагом, растеряно вводя головой из стороны в сторону. Но старик понимал, что времени у него остается действительно мало. Если он упустит возможность, то враги явно этим постараются воспользоваться. Значит, ему надо постараться не допустить ничего подобного. Действовать придётся очень быстро, пока архимага Бравикуса не лишили его власти. Потом уже, когда ему удастся укрепить свои позиции, ни у кого не возникнет даже мысли каким-либо образом его спровоцировать. Через несколько дней отряд архимага наконец-то прибыл в нужное ему место. На территории баронства Варио, которое всех интересовало, достаточно удобно был расположен постоялый двор. Стоявший на перекрёстке дорог между деревнями, чем можно было воспользоваться тем же самым незваным гостям, которые выступали в данном случае как простые проезжающие мимо путешественники. Встретившийся со своим помощником, архимаг узнал у него о том, какие факторы заставили этого достаточно опытного мага поднять подобную тревогу. Ведь просто так, неизвестно откуда, подобная информация не могла появиться. Господин архимаг, всё было достаточно просто. Помощник старого мага, магистр огня Римунд Даргит, вежливо принялся объяснять своему хозяину все те факты, какие ему всё же удалось выяснить во время своей охоты за этим молодым бароном. Просто этот молодой дворянин слишком часто отправляется в лес. Мы думали, что он по привычке старается ходить в пустошь. Однако всё оказалось не так. Этот разумный в лесу нашел очень интересное место, похоже на то, что там работает портал между мирами, и он старательно ездит туда, время от времени доставляя оттуда каких-то разумных. При этом эти разумные потом куда-то исчезают, и это весьма подозрительно. Все эти разумные отличаются необычным поведением, двигаются так, словно у них нет костей, да и более того. Внимательно слушая откровения своего верного помощника, архимаг всё больше и больше убеждался в том, что тот не ошибся. Действительно, этот молодой барон связался с ракшас. Только эти разумные попадали под все эти признаки. Более того, теперь становилось понятно его везучесть и все эти причины, по которым он явно отказывался сотрудничать с гильдией магов. А зачем ему нужны маги, если он получает своеобразную поддержку и помощь от Ракшас? Однако сейчас этот разумный сам ошибся. Его зазначество не привело ни к чему хорошему. Уже только поэтому старый Архимаг был буквально готов на все. Тем более с учетом всех потенциальных сложностей, которые никуда не деллись, ему действительно надо было спешить. Его помощник объяснил своему начальнику, что этот молодой разумный в ближайшее время снова собирается отправиться в лес. Об этом магистру сообщили слуги, которых он подкупил. Сообщили о том, что тот, как обычно, принялся готовить своеобразную гостинную для этих необычных существ. Он запасал там много свежего мяса, что сразу говорило о том, что в этих комнатах должны будут жить отнюдь не люди. Это было прямым доказательством того, что есть вещи, которые он так старается скрыть. И поэтому Архимаг постарается поймать его на месте преступления, всё только для того, чтобы как можно быстрее проникнуть в секреты этого мальчишки. Слишком много достоинств было для одного разумного. Это всё, пора было прекращать. И император Брахер в последнее время тоже стал слишком нервным. Так что рассчитывать на чью-то поддержку со стороны Старому архимагу уже не приходилось. Именно поэтому он и собирался поймать мальчишку на его преступлении и нарушении законов империи. Сам же Бравикус принялся старательно намекать молодому магу-демонологу, которого привёз с собой, именно на то, что тому придётся принимать меры и постараться сделать так, чтобы архимаг смог заключить договора без каких-либо посредников. Если ракшас появились в этом мире, то значит, действительно есть какой-то проход. А если есть проход, то значит, необходимо его взять под контроль. А кто, как не демонолог, может это сделать? Наконец-то наступило его время. А значит, старый архимаг не зря все эти годы покрывал его и давал возможность этому разумному изучать секретные знания, скрытые в архивах гильдии магов. Ждать им пришлось не сильно долго, буквально через пару дней, которые архимагу пришлось изображать из себя какого-то случайного путешественника, магистр Ремунд Даргит наконец-то получил известие о том, что молодой барон Варио куда-то собирается. И теперь у старого мага была возможность вынудить этого разумного фактически стать рабом. И неважно, хочет ли тот сам этого или нет. Если он не хочет оказаться на костре, то у этого разумного банально нет выбора. Ковалька да магов, отправившись в лес в указанное место, достаточно быстро достигла нужной поляны, где им оставалось только подождать. Архимаг приказал молодому демонологу готовиться, ведь встретив демона или того же тёмного мага ракшас, надо сразу поставить их в невыгодное положение, и тогда старый маг получит всё, что желает. В своих мыслях он уже фактически владел этим миром, отправляя сотни, да что там сотни, тысячи разумных на заклятие демонам, только за то, что они посмели попытаться оспорить его решение и желание. И именно он, а не старый император, был хозяином на этих землях. Именно маги должны здесь хозяйничать и принимать различные решения. Естественно, что самым могущественным среди них был Архимаг к тому же он не забывал о том, что существуют легенды о бессмертии. Поговаривали даже о том, что те же самые демоны знают этот секрет. Естественно, что сам архимаг Бравикус очень бы хотел его получить. Тогда он мог бы продвигать все свои интересы дальше, уже не задумываясь о времени. А это было очень важно, настолько важно, что старик уже даже дрожал от нетерпения. Ну наконец-то. Когда на эту поляну выехал тот самый разумный с парой заводных лошадей, старый архимаг радостно потёр руки, ожидая чего-то настолько желаемого, что даже не мог точно сказать о том, чего именно он ждёт. Что он делает? Скажите мне, что он делает? Почти сразу же возникшая растерянность Архимага была вполне понятна. Этот молодой парень, выехав на поляну, принялся раскладывать вокруг двух достаточно больших камней, почему-то расположенных прямо по центру в виде своеобразных столбов, какие-то странные камни. Может, он собирается активировать врата? Почесал свою кудцую бородку тот самый демонолог, который сейчас, по сути, должен был готовиться к перехвату управления над демонами. которые будут прорываться в этот мир. Если это так, то этот парень знает своё дело. Я первый раз слышу, что кто-нибудь в нашем мире мог открывать такие врата. Сколько сюрпризов в одном человеке. Раздражённо фыркнул архимаг, уже сам прекрасно понимая, что этот разумный ему действительно нужен живым, и не просто живым, а весьма послушным и даже покорным, так как этот парень слишком многое знал. Настолько многое, что Архимаг Бравикус должен был у него всё это забрать. Это было невероятно важно. Вот только откуда он мог знать такие необычные вещи? Кто его всему этому научил? Неужели этот парень является представителем какого-то древнего семейства демонологов? Но их всех старались взять под контроль представители гильдии магов. И это в лучшем для них случае, а в худшем их банально уничтожали. Фактически обвинив в начале первой войны демонов, не дайте ему активировать врата. Резко выскочил вперёд архимаг, когда понял, что парень уже закончил раскладывать камни, а значит, его надо срочно остановить, не дав совершить главной ошибки. Иначе в этот мир могут прийти не подконтрольные архимагу твари хаоса, а ему бы этого не хотелось. Выскочившие вперёд маги тут же метнули в парня связывающие плетения, которые должны были его заставить замереть на месте. Так и произошло. Этот парень ничего не успел предпринять, и старый архимаг, не скрывая своей радости и даже насмешки, медленно вышел вперёд. Ну что, дорогой барон, Нагло усмехаясь и глядя в удивлённо расширяющиеся глаза молодого дворянина, хмыкнул Архимаг Бравикус, чётко давая понять этому разумному, что игры закончились. Попался? Неужели ты думал, что тебе позволят продолжать заниматься своими фокусами безраздельно? Здесь императора нет, и поддержать тебя банально некому. Здесь сейчас власть в моих руках. Хочешь, я вызову сюда жрецов? И им будет весьма интересно то, что какой-то ублюдок пытался открыть врата к демонам. К каким ещё демонам? Неожиданно для старого мага расхохотался парень, медленно обведя рукой поляну, на которой всё также были разложены камни. Почему-то магические плетения, которые заранее подготовили маги, на него не сработали. Настроение старого мага резко ухудшилось, и он задумчиво посмотрел на этого паренька. Он пытался понять то, что же в данном случае происходит здесь и сейчас. Однако парень продолжал насмехаться над архимагом и его подчинёнными, которые всё так же бестолково толпились вокруг, словно не понимая того, что им следует делать дальше. "Я вообще-то здесь собирался себе беседку строить", продолжая смеяться, барон Варио снова указал на камни, которые раскладывал на поляне. И сейчас размечал, где надо будет расположить те же самые столбики или ещё что-нибудь. А вы вломились ко мне. Кто вам разрешал? Я вас сюда не звал. Неожиданно раздавшийся вокруг шелест вынимаемых из ножен мечей заставил архимага вздрогнуть. Из кустов медленно, шаг за шагом выходили стражники, которые, как оказалось, полностью окружили эту территорию. И сейчас готовились напасть на магов, оказавшихся на чужих землях. Но ведь маги были не одни. К тому же они были боевыми магами, так что справиться с ними какому-то простолюдину, даже с мечом, не получится. Господин, мы не можем ничего поделать. Внезапно руки старого мага дотронулся его помощник, наглядно пытавшийся сформировать магическое плетение, которое тут же развеялось прямо у него в ладони. Они используют негратор. Мы в ловушке. Негратор? Архимаг Бравику тут же схватился двумя руками за свой посох, попытавшись сформировать простейший файербол, что было не так и сложно, особенно если учитывать тот факт, что для его формирования Архимагу даже не надо было напрягаться, имея в руках такой артефакт. Однако и у него ничего не вышло. Прямо возле посоха магическое плетение тут же развеялось. Всё это правда. Они используют негратор. Но откуда у них такой артефакт, если они не сотрудничают с тьмой? Что случилось? Архимаг. Этот молодой дворянин с насмешкой вышел вперёд, покачивая в руке необычный артефакт, издающий какой-то лёгкий гул. Кажется, вы немножко не учли того фактора, что я мог найти в пустоши не только поднос из адомантита. В пустоши можно очень многое найти. Вы ведь именно на это и рассчитывали. Ну что же, теперь вам придётся объяснить, что именно вы делаете на моих землях, и тем более то, по какой причине вы решились открыто напасть на меня. Думаю, что гильдии магов пора уже обзавестись новым архимагом. Архимаг Бравикус ещё не успел ничего понять, как внезапно его верный помощник выхватил у старого мага магический посох и с поклоном передал его всё так же усмехающемуся дворянину. "Господин, теперь вы вправе решить этот вопрос", рассмеялся магистр огня Ремунд Аргит, искоса посмотрев на шеломлённого старого мага. Но я думаю, что этот посох должен исчезнуть вместе с архимагом Бравикусом, иначе возникнет много лишних вопросов. Самого старого мага, воспользовавшись его бессилием из-за присутствующего негратора, тут же скрутили, надев на него какие-то странные кандалы, которые буквально ощутимо начали вытягивать из старого мага его силу. Предатель Как ты мог прогнуться перед простолюдином? хрипло выкрикнул старик, когда его уже потащили прочь. Мы же одарённые, мы должны, а не надо было меня к нему посылать, расхохотался в ответ магистр, который уже спокойно стоял в стороне, рядом с дворянином, устроившим такую действенную ловушку. Барон Варио оказался более хитрым, чем вы могли подумать. Более того, Он заранее предусмотрел все ваши действия и поймал не только меня, но и вас. Так что смиритесь, архимаг, вернее, бывший архимаг. Все маги, которые прибыли сюда из гильдии, не считая, конечно, его бывшего помощника, да и его людей, тут же были закованы в антимагические кандалы и их уволокли стражники барона. Сам же молодой дворянин громко расхохотался, когда всё закончилось. Что-то вдруг подсказало старому архимагу, что теперь он просто не вырвется из этой ловушки. Этот парень слишком хорошо подготовился. Антимагические кандалы где-то нашёл и негратор, словно заранее готовился к противостоянию с магами. Если же это всё так, то возникает встречный вопрос: откуда у него всё это? Хотя Если ранее бывший верным помощник предал своего господина, то всё это барон мог получить прямо из хранилища гильдии магов. Вот же сволочь. Что же это получается? Старому магу нанесли удар отнюдь не оттуда, откуда его ожидал Бравикус. И это было плохо, очень плохо. И теперь архимага очень сильно нервировали слова магистра о том, что ему лучше исчезнуть. Значит, сюда никакого не будет. Значит, старый маг никак не сможет защититься, обвинив этого наглеца в предательстве. Это было невероятно серьёзным просчётом. Почему? Почему всё так произошло? Какой-то простой дворянин перехитрил разумного, занимающегося интригами не один десяток лет. Такое было вообще-то в принципе невозможно. Как же так? Единственное, о чём сейчас он мог переживать, так это только о том, что не знал главного. Какие именно планы в отношении него вынашивает этот проклятый человечишка. Однако у него сейчас были некоторые предположения, которые ему очень не нравились. Ведь не только у этого парня были какие-то секреты. Секреты были и у старого архимага Именно исходя из этого он понимал, что в скором времени ситуация может кардинально измениться, и тогда именно он станет жертвой для этого мальчишки, который что-то задумал, что-то весьма серьёзное, настолько серьёзное, что даже старый архимаг не мог понять, какие именно мысли ведут этого парня, старательно пытавшегося загнать в ловушку своих врагов. То, что ему удалось поймать старого мага, ещё ничего не даёт. Значит, Бравикусу надо быть готовым к тому, что в ближайшее время империю поглотит тьма. Да, если бы это произошло именно по желанию архимага, то он был бы не против. Но сейчас ситуация сложилась так, что всё складывалось против него, и старый маг не желал подобного. Однако те самые кандалы, которые на него надели стражники барона, вытягивали силу из мага и не давали возможности ее использовать одаренному. К тому же его старый и верный посох тоже отняли. И теперь Архимаг Бравику с банально не мог ничего сделать. Он настолько привык использовать этот артефакт, что практически подзабыл большую часть магических плетений стихии огня. Нет, он мог бы сейчас ударить сырой силой стихии. Вот только, к сожалению, это было в принципе невозможно, так как антимагические кандалы, заранее приспособленные для таких одарённых пленных, старательно вытягивали из него всё. Ему даже казалось, что из него вытягивают саму душу. На старого мага обрушилась странная апатия. Он не понимал того, что происходит. Его предали люди, которым он доверял. Более того, эти люди по какой-то глупости решили подчиниться обычному человеку. Да, у него были какие-то способности, вот только кто сказал, что эти способности имели отношение к магическому толку? Он же не маг. Любой разумный, обладающий даром, в первую очередь постарался бы попасть на учёбу в Академию магии. И как факт, стал бы членом гильдии магов империи, что дало бы возможность этого разумного вынудить подчиняться. Однако этого не было, значит, этот парень не был одарённым. Именно исходя из этих фактов старый архимаг понимал, что попал в руки простого разумного, а это было отнюдь не то, что было бы желательно кому-либо демонстрировать, хотя бы по той причине, что это был позор невероятной величины. Архимаг проигрывает противостояние простому дворянину. Глупость какая-то. Однако эта глупость свершилась. Старый архимаг Бравикус попал в переделку. Получится ли ему исправить положение? Этого он не знал. Он знал только то, что доверять больше никому нельзя, особенно из его собственного окружения. Ведь фактически его прямой помощник предал своего хозяина. А такое предательство прощать нельзя. Иначе всё закончится очень плохо. Мозг старого интригана тут же принялся планировать какие-нибудь возможности для того, чтобы вырваться из ловушки, в которую он попал. Ведь в сложившейся ситуации выбора-то всё равно нет. Но когда его приволокли в подземелье замка, про которое он уже был наслышан, старый архимаг вздрогнул до глубины души. Один только факт того, что в этом подземелье стояли клетки из адамантита, заставил его растеряться. Кто же этот молодой парень? Откуда у него такие вещи? Конечно, он мог бы заявить о том, что действительно является представителем какого-то древнего семейства, или же о том, что нашёл всё это в пустоши. Вот только в сложившейся ситуации это никак и ничего не решало. Более того, В некоторых клетках этой темницы старый Мак увидел останки существ, которые никем, кроме как демонами, быть просто не могли. И уже только этот факт сам по себе изрядно его напрягал. Ведь если такие могущественные существа не смогли отсюда вырваться, то что сможет сделать простой человеческий Мак? В одну из соседних с ним клеток посадили молодого демонолога, которого Архимаг Бравикус привел с собой, и сейчас уже и сам старый маг понял, какую ошибку он совершил, всего лишь по той причине, что выдал свой очень важный секрет, показав самому этому барону тот факт, что гильдия в тайне ото всех выращивает своих собственных демонологов. И теперь в руках этого проклятого барона была сила, которая должна была по сути принадлежать только гильдии магов. ну или в худшем случае империи Даирин, но никак не какому-то простому дворянину. Поэтому архимаг рассчитывал на то, что всё же сумеет сохранить свои секреты. Вот только будет ли так на самом деле, этого старый маг не знал. Тем более, что сам по себе этот парень в последнее время сумел уже неоднократно удивить не только старого мага заставил его буквально в прямом смысле этого слова пожалеть о столкновениях с ним этот мальчишка слишком много знал слишком хорошо ориентировался в ситуации у него всего было слишком а значит уже стоит задуматься о том что этот разумный всё же может весьма неприятно удивить своих врагов например так же как этот барон удивил и его самого как результат Старый Мак больше не хотел вот так попадаться. Вот только сейчас ему надо попытаться любой ценой найти способ вырваться из ловушки. Будет ли так на самом деле, сейчас неизвестно, но ради того, чтобы освободиться, старый Мак пойдёт буквально на всё в прямом смысле этого слова. Он предаст кого угодно, даже старого императора, ведь в сложившемся положении у него просто Не остаётся выбора.